«Вот гад!» — весело сказал Санька, прочитав оба документа. Сунул обе бумажки Воронову и сказал уже со злостью. «Понял теперь, какая тут наука!» Читал обе, невозмутимо ответил Воронов и подал бумаги Сергею. На красивом Санькином лице заиграли желваки. Глаза сузились, так и впились в переносе Мякишеву. «На кого работаешь?» «На русский народ!» — с достоинством ответил Мякишев. Санька сорвался на крик. «Ты мне дурочку не строй!» «Обожди, Александр!» — остановил его Сергей. Он тоже подошел к инженеру. «Как же это понять? Не знаю уж, товарищ или господин Мякишев. Один мандат у вас подписан народным комиссаром советской власти, а другой — колчаковским губернатором. который же действительный?» Мякишев даже плечами пожал. «Оба действительны. Оба с подписью и печатью». «Да он смеется над нами, гад!» снова закричал Санька. «Отнюдь не имел такого намерения», возразил Мякишев. «Я прямо отвечаю на вопрос, который мне задан». Сергей нахмурился. «Загадками отвечаете. Нам некогда их разгадывать». Мякишев как будто не понял угрозы. «Никаких загадок. Пока можно было работать по мандату совнаркома, мне было вполне достаточно его одного. После того, как в бассейне Ангары установилась другая власть, мне пришлось поехать в Иркутск и получить там другой мандат. Не мог же я прекратить работу?» Кузьма Прокопич при этих словах Мякишева посмотрел строго на Саньку, как бы говоря, сказано тебе было. — Объясните, какая работа, — сказал Сергей. — Может быть, тогда скорее разберемся? — Конечно, разберемся, — спокойно подтвердил Мякишев. Река Ангара совершенно не изучена. Мы больше знаем о Дунае и Рейне, хотя они текут в чужих странах. Даже больше знаем о Миссисипи, которая течет в другой части света, нежели о своей ангаре. «Опять туман!» — перебил инженера Санька. «Чего это мы не знаем? Чего надо все знаем?» Мякишев не привык, чтобы его перебивали. «Молодой человек!» — строго сказал он Саньке. «Не обижайтесь на мои слова. Вы не знаете того, что надо знать. Хуже того, вы даже...» Не подозреваете, о чем же вам надо знать? — Ты, Саня, наберись терпежу, послухай, — сказал Семен Денисович. — Человек может дело говорит, опять же, и постарше тебя на один понедельник. — Вот он и ждет, чтобы ты уши развесил, — проворчал Санька. — Вы правы, молодой человек, — сказал Мякишев, Хотя и сформулировали свою мысль несколько пренебрежительно в отношении ваших товарищей. я действительно желал бы чтобы меня выслушали внимательно помните пословицу стрежень по струе знать не только у реки у каждого человека ствой стрежень а струя вот она от берега до берега гудит бьется о камни, неимоверная сила в ней а бесполезная не нас ни отцов и дедов наших Не было еще на свете, да что там, вовсе не было людей на земле. Она все так же грохотала и буйствовала. Мякишев помолчал, словно собираясь с мыслями. Вы, люди рабочие, поймете меня. Я уже не молод, много повидал на своем веку. Был в других странах, в Германии, Англии, Швеции. Видел, как там люди живут. Лучше нашего, богаче. Про нас говорят «нищая Россия». Обидно, очень обидно. Таких богатств, как у нас, нигде в мире нет. Но так вот, без пользы. Вот здесь он как бы в сердцах топнул ногой. Где ни копни клад, уголь, железо, золото. А как взять? Сила нужна, энергия. Энергия любому делу начала. Без нее никуда. Не посетуйте, что забираюсь в дебри. Хочу, чтобы не на слово поверили, а поняли меня. сотни веков живет человек на земле. И не просто живет, а воздействует на окружающий мир, на природу, изменяет ее. Корчует леса, заводит пашни, строит города. И на все, на все это нужна сила, энергия. Человек всерьез стал человеком, когда познал тайну огня. Костер. Вот такой костер, первая покоренная человеком энергия. Прошли тысячи лет, пока человек построил ветряную мельницу и водяное колесо. Еще прошли тысячи лет, и англичанин Уатт, изобрел паровую машину. Сила пара – могучая сила. Человечество сразу стало сильнее и богаче. Возникли крупные фабрики и заводы, выросли огромные города, железные дороги сократили расстояние. Но есть в природе еще более могучая сила – электричество. Русский гений, сын поморского рыбака Михаила Ломоносов, Одним из первых начал приручать эту силу. И совсем уже недавно, на моей памяти, в 1891 году, великий русский инженер Михаил Осипович Доливо-Добровольский создал систему машин, чтобы передавать электрическую энергию на любые расстояния. Начался новый век, век электричества. Мякишева уже не тревожило, что он забирается в дебри все глубже и глубже. Его слушали, не перебивая, и, главное, он это чувствовал, понимали. «Электрический век», — повторил он. «А река Ангара, электрическая река. Вы, друзья, представляете, что такое механическая лошадиная сила?» «У нас на Николаевском заводе две паровые машины», — с достоинством ответил Семен Денисович. Одна в 60 лошадиных сил, другая в 80. Великолепно! — воскликнул Мякишев. Так вот, знайте, что мощность «Ангары» — 15 миллионов лошадиных сил. «Ангара» может двигать 100 тысяч таких заводов, как ваш. Пренебрежительное и вместе с тем настороженное выражение сменилось на Санькином лице откровенным изумлением. Он даже издал какое-то неопределенное восклицание. Сто тысяч, повторил Семён Денисович. Столько заводов поди во всей России нет. Конечно, нет, почти закричал Мякишев. В том и дело. Все электростанции России едва тянут на полмиллиона лошадиных сил. А вот здесь, где мы находимся, именно в этом ущелье, Будет, он словно запнулся и тихо сказал нахмурясь: "Я не знаю когда, но будет. Будет построена гидростанция. Сейчас даже немыслимая. Мощностью два может быть и три миллиона лошадиных сил. Я, скорее всего, и не увижу этого. И вот ровесник мой, он указал на Семена Денисовича, тоже может быть не увидит. А вы?" Все вы обязательно увидите. Увидите новую жизнь на этих берегах, новые города с широкими просторными улицами и красивыми домами, с красивыми и счастливыми людьми. Вы, молодой человек, мякишев длинным, узловатым суставах пальцем, указал на Саньку. Уже собираетесь спросить меня, зачем я вам все это излагаю? Это мой стрежень. Я открываю людям Ангару. На языке инженеров это называется рабочая схема использования энергетических ресурсов реки Ангары. Для того, чтобы строить, надо знать ширину реки и ее глубину, скорость течения реки и ее многоводность, профиль долины и структуру горных пород. Много уже сделано, но еще больше надо сделать. Я старик и один. Я должен был возглавить экспедицию. Мне дали деньги, щедро дали. Но кому сейчас нужны деньги? Вот Кузьма Прокопич кормит меня из милости. Могу один не успеть, а я должен успеть. Очень важно, чтобы быстрее пришел электрический век. Только этот век приведет человечество к счастливой жизни. Когда человек обуздает все могучие реки и зальет землю потоками света и тепла, освоит все несметные богатства ее недр, наступит истинный золотой век, о котором всегда мечтали люди. Когда наступит пора изобилия, и каждый будет сыт, одет и обут, отпадет нужда в грабительских войнах и алчных распрях. Английский священник Мальтус писал, что войны неизбежны и нужны. Он страшился, что люди переполнят землю, и пугал их голодной смертью. Он был глуп и невежествен, и не верил в людей. Когда человек пробудит к жизни все дремлющие силы природы, исчезнет насилие, и все люди станут братьями. «Постой!» — не вытерпел, наконец, Санька. — Значит так. Накорми всех досыта, одень, обуй и братья. Теперь послушай меня. Месяцу не прошло. Друга моего, Романа Незлобина, живого волочили за лошадью. Или еще был у нас на заводе вроде тебя старик. И тоже Василий Михайлович. Пошел к офицеру, как к человеку, поговорить. а ему шашкой брюхо проткнули кишки выпустили а офицер тот сытый был кладкий и одетый обут никак мы с тобой нет ты насчет братьев рано заговорил все это я хорошо знаю тихо сказал мякишев и весь как то сжался будто на плечи ему навалили непосильную тяжесть у меня сына студента шашкой зарубили. — А ты говоришь, братья. Сын-то, видать, лучше тебя понимал. За народ шел. — Несправедливо попрекаешь, Александр, — сказал Семен Денисович. — Он для народа трудится. Санька как будто именно этого возражения ждал. — А коли он за народ, так пущай все в сторону и винтовку берет. Нас удавит. Все его планы ни к чему. Мякишев покачал головой. Рано или поздно труды мои пригодятся народу. Вот и помогай, чтобы рано, а не поздно. У меня свое дело, твердо возразил Мякишев. Никто из вас за меня его не сделает. Чудной ты человек, закричал Санька. Да ты пойми, побьют нас, твоя затея только на вред рабочему люду пойдет. Еще грузнее на шею нам сядут. Рано или поздно, — снова повторил Мякишев, — правда восторжествует. Колесо истории вертится в одну сторону. Так ты же помогай ему вертеться. Для того и живу. У вас, молодой человек, кругозор ограничен событиями нынешнего дня. Я вас не осуждаю. Напротив, я уважаю вашу убежденность в своей правде, вашу готовность жертвовать собой. Конечно, как бы размышляя вслух, продолжал Мякишев, должен кто-то и сегодня противостоять злу, но должен кто-то и целиком отдать себя будущему. Странно, лучше всего понимают меня дети. Вы помните Кузьма Прокопич? как блестели глаза у того мальчика, как он внимательно и терпеливо слушал меня. — Его сын, — сказал Воронов, указывая на Напатова. — Чудесный мальчик, — сказал Мякишев Сергею. — Вот ваш сын верил мне. Он восторгался, но не удивлялся тому, что я говорил. И я верю, он будет строить электрические станции на ангаре. Мякишев от ухи отказался. В моем возрасте вредно ужинать дважды. А нам и обедать впервой, сказал Лешка Мукасеев. Уху приготовили на скорую руку. Кузьма Прокопич спустился к ручью, принес гулявшего там на кукане живого осетра величиной с доброе полено, выпотрошил, острым топором рассек на части и в котел. Соль нашлась у Палашки в котомке. Каждому достался кусок осетрины фунта на полтора. Запили таежным чайком. Палашка заварила в котелке горсть сушеного черносмородинного листа. Разомлевший от сытной еды Санька подобрел и посочувствовал Мякишеву. — Несподручно тебе одному на таком деле. Неужто один ты таким наукам обучен? Или у других таланту нет? Мякишев улыбнулся Санькиной наивности. Почему один? Многие и ученые и талантливее меня, но никого из них здесь нет, а я здесь. Что ты один сделаешь на такую махину? Ангара, вон она какая, ей конца краю нет. Мякишев вздохнул. Нужны помощники, очень нужны. Вот оставили бы мне двух-трех молодцов. Эх, дорогой ты человек, Василий Михайлович, у нас самые бои впереди, каждый человек в счету. Что значит два человека в такой драке? А для будущего много могут сделать. Санька только головой покрутил, А Палашка подумала, вот определили бы Саньку в помощнике к этому доброму старику. Отлегло бы на сердце, утихла бы неуемная тревога за него, знала бы, что живой останется. На миг даже мелькнуло, если бы оставили и ее с ним. Но о таком счастье стыдно было даже и мечтать. После ужина Кузьма Прокопич уложил всех спать, предупредил. По дому до свету. Палашка собрала в котел ложки, спустилась к ручью. Засучила рукава и, присев на корточки, принялась очищать копоть мокрым песком. Оглянулась на тихий шорох неторопливых шагов. Глаза уже привыкли к темноте, рассмотрела длинную тощую фигуру старого инженера. А этому чего не спится? Мякишев постоял, прислушиваясь к ровному гудению далекого порога, и сказал в полголоса. Извечная женская забота. А чья же, возразила Палашка, понимаю. И все же, вы же больше всех устали. Об этом лету жить. Как ушли с заводу, троих схоронили. А кто жив, каждый рану носит. А я что? И опять он произнес, как бы про себя: Нет, это бесчеловечно. Женщина на войне. Нонешняя война никого не обигает, ни старых, ни малых, ни мужиков, ни баб. — К несчастью, да. Гражданская война самая жестокая, самая страшная. Палашков вскинул голову, пытаясь разглядеть лицо старика. — Не одобряете? — Мякишев ответил не сразу. — Теперь поздно размышлять об этом. Не могу убедить себя, что можно было предотвратить, а хотелось бы убедить. Война — зло. А можно ли злом преодолеть зло? Невнятно я говорю, трудно вам понять меня. Отчего же? Не впервой слышим. Она отставила котел в сторону. Проходили в школе закон Божий. Христос-то, же, велел. По одной щеке ударит, подставь другую. Все не так просто. Куда уж проще. Палашка быстро доскребла котел, сполоснула в ручье и, швырнув в него мытые ложки, встала. Я про другое спросить вас хотела. Вот она запнулась, подыскивая слово. Перемеряете вы всю ангару. Все, чего надо, вы знаете. А кому все это отдадите? Кому? Людям? Знамо скотине. Каким людям-то? А вот вы о чем. Да, вы правы. Конечно, тем людям, которые употребят мои труды на общую пользу. Не буржуем, значит, а нам, вам, народу. И большая вам за это награда будет? Спросила Палашка уже с чисто женским любопытством. Большая. Серьезно, почти торжественно ответил Мякишев. Очень большая. И не одна, а несколько могучих электрических станций, которые зальют морем света эту глухую тайгу. Палашка вздохнула. — Не доведется увидеть вам только своей награды. Мякишев энергично мотнул головой. Сказал веселым, помолодевшим голосом. — Я уже теперь все это вижу. Я уже получил награду.